Глава 24 четвёртая. Вражеская магия. Ару поймал меня за локоть и прошептал. Тихо. Иди медленно. Не высовывайся. И делай всё, что я говорю. Я кивнула и заскользила вдоль стен домов. Голубой огонёк в контрольной сети заклинания манил и одновременно вызывал тревогу. Иногда я невольно ускоряла шаг, но Ару тут же придерживал меня за плечо и заставлял идти медленнее. Сам кровник шёл рядом, и я чувствовала, как тлеет на его пальцах готовая сорваться магия. Через три дома на нас напали. Из подворотни мне наперерез метнулась тень, в неверном свете луны сверкнула сталь. Прежде чем я успела шевельнуться, из-за моего плеча вылетело огненное заклинание. Рыжие линии забросили местного душегуба обратно в подворотню. Пару мгновений оттуда слышалась возня, а затем всё стихло. Ару легко подтолкнул меня в спину и прошептал. «Вперёд, ищи заклинания. О защите не думай, я с тобой». Я кивнула и устремилась к следующему дому. То, что я нашла, было уже близко. Мы свернули, затем свернули ещё раз. Наконец я поняла, что мы ходим кругами, а голубая точка внутри дома. «Там», — указала я, — «где-то в самом центре этого дома. Старая постройка», — прошептал Ару. Там должен быть внутренний двор-колодец. После этого он задумчиво оглядел выщербленную кирпичную стену, плотно закрытые ставнями окна, и медленно произнёс. «Как ты думаешь, чего Шендон ждёт меньше? Что его заметят огненные или другой водник? Учитывая, что единственный другой водник в Энкадже — это я, меня он точно не ждёт». А руки и указал наверх. «Нам нужно на крышу. Будет мокро». Предупредила я. «Потерплю», — окрысился он. Я поспешно взмахнула руками, и тонкие струйки воды побежали по стене, сплетаясь в водную лестницу. «Ты первая», — мрачно сказал кровник. «Только наверху не высовывайся и жди меня». Я кивнула и начала взбираться по лестнице, мысленно вознося хвалы преподавателю физподготовки из Шейрвальда, который гонял нас и в хвост, и в гриву. Наконец я прижалась к черепице. Крыша была покатой, держаться было сложно. Ару быстро поднялся по водяной лестнице вслед за мной и пополз вверх, к дымоходу. Я старалась не отставать. Зов чужой магии чувствовался всё сильнее. Мы осторожно выглянули во двор, но ничего не увидели. Ару прошептал мне на ухо. «Где оно?» Я внимательно изучила поисковое заклинание и предположила. В центре двора, под землёй, Прошлый раз была шахта, а на этот раз подвал или погреб. Закончил за меня кровник. Разумно. Он прислонился к дымоходу спиной и задумался. Я попыталась сделать то же самое, но рука соскользнула по черепице. Ару тут же притянул меня к себе, и я перевела дух. Но пробромотать благодарность не успела. Кровник вздрогнул и уставился в темноту. А затем знакомым жестом прижал руку к груди. Моя холодная ладонь оказалась на месте раны раньше, чем я сама успела сообразить. Ару накрыл мою руку полой плаща, чтобы скрыть голубой свет, и прошептал. «Адские врата. Мощные. На соседней улице. Нужна будет наша помощь?» — спросила я. Учитель медленно кивнул и на миг ещё сильнее прижал мою ладонь к своей груди. «Закрывать придётся тебе», — продолжал он. А особь не справится, и я пока тоже не смогу это сделать. Я удивлённо моргнула, но в темноте кровник не мог этого видеть. Учитель не сможет закрыть врата? Почему? Я тут же вспомнила наше первое задание, когда врата пришлось закрывать мне. Но времени думать и сопоставлять факты не было. Ару медленно сползал к краю крыши, увлекая за собой меня. Мы спустились по водной лестнице и рванули в сторону соседней улицы. На углу дома Ару внезапно замер. Я сделала то же самое и огляделась, пытаясь понять, что заставило его остановиться. Одна из дверей дома, с крыши которого мы только что слезли, распахнулась, и в неровном свете, который лился из прихожей, мелькнула знакомая коренастая фигура и трость с набалдашником. «Леор Шендон?» Дверь закрылась. Мгновение Ару колебался, а затем шепотом выругался и бросил. «Врата важнее. Идём». Мы поспешили прочь. Стоило нам свернуть на другую улицу, как я увидела, что впереди в небо поднимается огромный столб багрового дыма. Я замешкалась всего на миг, и учитель будничным тоном спросил. «Какой уровень, врат?» Ч «Четвёртый», — свистящим шёпотом ответила я. «Умница». Скупо похвалил он, и мы направились к дому, окутанному тяжёлой багровой аурой. На полпути я догнала его и сказала, «Я не смогу». Мэтт тоже. В моей голове крутилось тысяча вопросов, но задать я их не успела. Ару сорвал капюшон с моей головы и откинул свой. Впереди вспыхнул огненный светлячок, тусклый и слабый. Под ним я увидела того самого худого блондина лет сорока, с которым меня так и не познакомили в день встречи с Шендоном. Кажется, его фамилия Алсоп. Когда в круг неровного рыжего цвета шагнули мы с Ару, на его лице появилось непередаваемое облегчение. «Рой?» — воскликнул он. «Леди Суру? Господь милости в камне сегодня! Врата четвертого уровня!» Кровник хлопнул его по плечу и уверенно произнес. «Спокойно, мэт Врата закроем мы с Ариеной. Оставайся здесь и создавай заклинание общего призыва огненных». «Может, послать за Рупертом?» — нервно проговорил он. Но Арус с сожалением покачал головой. роперт пьяный, занят Анеттой. Справимся. Но вас всего двое, и у леди Суру только половина круга», — возразил Алсоп. «Врата мощные». За нашими спинами внезапно раздался до боли знакомый голос. «Думаю, я смогу помочь вам, господа». Я резко оглянулась. В шаге от меня стоял Шендон. Яркий, голубоватый светлячок освещал его довольное лицо и слащавую улыбку. «Поработаем вместе, Рейнай!» Продолжил он и потянулся рукой к моим волосам. Отступить назад я не успела. Арус сам отвёл розовые пряди мне за спину и холодно проговорил. «Это моя ученица, и она работает со мной». Моего врага это не смутило. Он опустил руку и любезно произнёс. «Но вдвоём вам не справиться. Я могу помочь. Точнее, это мой долг». Я не сводила Шэндона насторожённого взгляда. Что он снова делает в этом районе? И зачем пришёл к вратам? И позволит ли Ару ему пойти с нами? Я оглянулась на кровника и стала ждать его ответа. Ару молча сверлил взглядом Шэндона. Я чувствовала, как пальцы учителя медленно скользили по моим волосам вниз, собирая розовые пряди, как они задержались на самых кончиках. А затем он медленно, будто неохотно, отнял руку и ответил. При одном условии. В глазах Шендона сверкнула ярость, но спросил он достаточно любезно. И при каком же? Командовать буду я. С моего врага слетел весь светский лоск. «Дерзкий мальчишка», — прорычал Шендон, — «у тебя молоко на губах не обсохло, чтобы мне указывать. Ты без году недели стал бессмертным Макгонору!» «Это территория огненных», — бесстрастно возразил мой кровник. «Я войду туда, хочешь ты того или нет. А о твоей дерзости, пожалуй, доложу главе рода». Алсоп попытался разрядить обстановку и замахал руками. «Конечно, помощь господина Шэндона очень нужна. Ты чего, Рой?» «Ничего», — процедил Ару. Затем учитель резко обернулся к нему и спросил. «У тебя есть пистолет? У нас нет снаряжения». Алсоп с сожалением покачал головой. Тогда Ару пинком распахнул ветхую дверь и сделал приглашающий жест. «После вас, господин Шэндон», — процедил он. С торжествующей улыбкой тот шагнул мимо меня и первым вошёл в дом. Я скользнула туда следом за кровником и едва не задохнулась от сухого, горячего воздуха, который ударил в лицо. Учитель сжал моё запястье и приказал. Спокойно. Вдох. Я послушно втянула носом воздух и подумала, что эта фраза уже становится привычной и работает безотказно. Я медленно дышала и привыкала к жару, царящему внутри дома. Плотная багровая аура не давала рассмотреть помещение дальше пяти шагов. В привычный горький запах ада вплетались нотки полыни и еще чего-то сладкого, и от этого кружилась голова. Ару взмахнул рукой, и воздух перед нами на короткий миг вспыхнул, обнажая черную бесформенную кляксу, которая присосалась к безжизненному человеческому телу. Шендон ударил первым, Тонкая и острая ледяная игла пронзила полиморфа насквозь. Тот яростно зашипел, и чёрная плоть начала распадаться на куски. Это словно стало сигналом для остальных. Ещё десяток вылетел из багрового облака. Я среагировать не успела. Мои спутники были быстрее во много раз. Сначала половину коридора перегородило мощное водное заклинание. После этого огненное накрыло нас с ару. Кровник бросил мне. Не трать силы. Я послушно опустила руки, на которых уже дрожали капли водной магии. Шендон сделал шаг ко мне и приказал. «Я спущусь в подвал и закрою врата. А вы очистите дом от демонов». Он резко отвернулся и направился прочь, опираясь на трость. Я ждала, что Ару воспротивится, но по губам кровника скользнула усмешка. Когда он посмотрел на меня, его взгляд был предельно серьёзен. «Отлично», — сказал учитель. Я пойду первым и расчищу тебе путь. Не пользуйся магией, если нет угрозы твоей жизни. Тебе понадобится вся сила, чтобы закрыть врата. Ясно?» Я кивнула и бросила взгляд в ту сторону, куда ушёл Шендон. Но раздумывать, зачем он сюда явился, не было времени. Ару пошёл вперёд. Он снова выжег кусок багровой ауры. И я увидела обшарпанные покрытые осыпающейся штукатуркой стены. Две огромные чёрные ящерицы скользили к нам. Снова пара Рюка. Но на этот раз Кровник справился сам. Мощное плетение смяло тело первого демона. Второго Ару сбил уже в атакующем прыжке. Затем он бросил короткий взгляд на меня и пошёл вперёд по коридору. Этот взгляд мне почему-то не понравился. Но я поспешно догнала учителя и спохватилась. Но вниз пошёл Шендон. «Если врата закроет он, зачем мне беречь магию?» На перерез нам метнулась клыкастая чёрная клякса, мелкий полиморф. Аруни глядя, сбил его короткой струйкой пламени и ответил, потому что врата на этот раз не в подвале. Я вспомнила об уникальной чувствительности кровника и посмотрела вперёд. Шендон, его магия, врата — это всё как-то связано. Ару вышиб дверь в следующую комнату и перешагнул через тела. Я задержала взгляд на искажённых лицах, и учитель одёрнул меня. «Их не спасти. Закрой врата и спасёшь многих. Вперёд!» Я поспешно кивнула и последовала за ним. В этой комнате мы никого не встретили, хотя учитель выжег всю багровую ауру. Я почувствовала дуновение ветра и огляделась. Ару выругался. Только после этого я поняла, что ставни перекосила, и теперь между ними красовалась узкая треугольная щель, а стекла за ней не было. Полиморфы разбежались, поняла я. Учитель кивнул и направился к следующей двери. Плохо. Бросил он на ходу. мэт не справился. Надеюсь, на его призыв уже прибыл хоть кто-то. Когда магистр открыл дверь, я замерла. Таких адских врат я еще не видела огромные. Они заполняли всю комнату. От жара хотелось спрятаться. Ару отступил и приказал: "Давай". Я ещё раз заглянула в огненную бездну и выдавила: "Я не смогу". Он тут же оказался рядом и горячо зашептал мне на ухо: "А кто сможет?" "Шендан, как ты думаешь, зачем он пришёл сюда и сначала наведался в этот дом? Не для того ли, чтобы сделать с этими вратами то же, что и с теми, которые были в шахте?" Меня прошиб холодный пот. Версия оказалась правдоподобной, да нельзя. Шендон создаёт щели во вратах, но зачем? Ответа не было. аро отступил в сторону и заявил. «Больше некому. Или ты, или Шендон. Он скоро поймёт, что внизу нет врат и придёт сюда. Сомневаюсь, что тогда он позволит себе приблизиться к ним». Я нервно сглотнула и медленно подняла дрожащие руки. Но отпустить свою магию не успела. Из огненной бездны навстречу мне метнулась чёрная тень. Нестерпимо горячие пальцы сомкнулись на моём горле. Я увидела перед собой покрытое лаково-чёрной кожей лицо. Заглянула в безумные алые глаза. «Отмеченный адом!» в следующий миг он отбросил меня прочь и отпрыгнул в сторону, чтобы уйти от удара моего учителя. «Закрой врата!» — крикнул Ару. «С этим я разберусь!» Отмеченный издал странный полукрик-полустон и бросился ко мне, но Ару преградил ему путь. Они сошлись в бою, а я усилием воли заставила себя подняться и шагнуть к вратам. Пальцы всё ещё предательски дрожали, кожа на шее нещадно болела. Наверное, будет ожог. Но я резко взмахнула руками, стараясь выдать столько магии, сколько могла. Время замедлилось. Исчезло. Моя магия медленно обволакивала края врат. И чем ближе подступал момент, когда надо будет применить заклинание «водные глади», тем меньше у меня оставалось сил. Это чувство сначала испугало меня, но затем я вспомнила про усилитель. Часть заряда я использовала, но что-то должно было остаться. Как только водная оболочка сомкнулась, я коснулась рукой браслета и создала новое заклинание. Это помогло. Одним махом я вычерпала весь заряд артефакта и остатки своей магии. Голубая плёнка накрыла адские врата, и они начали неумолимо гаснуть, закрываться. Когда, наконец, прореха исчезла, я осела на пол, тяжело дыша. За моей спиной раздался голос Шендона. «Интересные у тебя побрякушки, Рейн Я вскинула голову и обнаружила, что мой враг стоит совсем рядом, опираясь на трость. В глазах его полыхала ярость. Ни отмеченного, ни ару в комнате не было. Сердце ушло в пятки. «Я наедине с Шенданом. Что делать?» Сил подняться на ноги пока тоже не было. Но я на всякий случай коснулась браслета и предупредила. «Не подходите». «Уже подошёл», — усмехнулся он. «И ты блефуешь. Ты истратила всю магию Арейной. Но мне интересно, откуда у тебя это?» Он скользнул алчным взглядом по моему браслету и добавил. При конфискации родовых артефактов я присутствовал. На тебе осталось только это бесполезное кольцо. Он указал на мою руку. Даже служанки отдала, чтобы отвлечь нас. Что с ней?» Тут же ухватилась я за его слова. «Понятия не имею», — пожал плечами Шендон. «Мне нет дела до твоей прислуги, Суру. Откуда ты взяла браслет?» «Подарили», — процедила я. Шендон выпрямился и кончиком трости отвел с шеи мои волосы, любуясь ожогом. «Врёшь. Кому ты нужна? Ты настолько бесполезна, что собственный отец не доверял тебе свои тайны». Он попал по больному. Глухая тоска встрепенулась внутри. Я отодвинулась и повторила. «Не подходите. Тогда отойди». Неожиданно мягко улыбнулся враг. «Ты стоишь у меня на пути». Он не удержался и бросил взгляд поверх моей головы. Я оглянулась на то место, где только что погасли адские врата. Неужели Ару был прав? Шендон пришёл, чтобы оставить прореху и здесь? Я медленно выпрямилась и с вызовом посмотрела ему в глаза. Правда, выглядела я при этом довольно жалко. Трясущиеся руки и колени подвели. «Убить тебя сейчас?» С улыбкой спросил он. «Или пойдёшь со мной по доброй воле?» Тебе не за что бороться ареной Не делай жертву своего отца напрасной. Сохрани свою жалкую шкуру. Есть за что. Процедила я. Все узнают правду. Шендон рассмеялся и взмахнул руками, собирая магию. Но в следующий миг резко обернулся к окну. Ставни разлетелись в щепки, и в комнату ворвалась стая полиморфов среднего размера. Шендон прицельно атаковал тех, которые направились к нему, И оставил парочку, что нацелилось на меня. Я подняла руки, но магия не отозвалась. Защищаться было нечем. В глазах моего врага мелькнуло злое торжество, которое тут же сменилось удивлением. В окно ворвался крылатый огненный сгусток, который тут же отрастил когтистые лапы и клыки длиной в два пальца. Одного полиморфа он располосовал когтями, а второго перекусил пополам. Шэндон выругался и ударил атакующим заклинанием крылатую тварь. Но стена огня на короткий миг разделила комнату, ограждая и меня, и демона отводной магии Раздалось шипение пара, а затем я услышала голос учителя. «Не стоит портить ценную живность огненных, господин Шэндон». Я повернулась к выходу, и вздох облегчения застрял в горле. От плаща кровника остался огрызок. Тёмная рубашка в нескольких местах была распорота, на плече красовались длинные раны, а в груди торчал какой-то осколок. Но при этом он твёрдо стоял на ногах, и только восковая бледность лица намекала, что этот человек сейчас испытывает боль. «Надо же! Справился с отмеченным!» С лёгкой долей удивления произнёс Шендон. «Испугался, что я прибью твою любимую собачонку?» Теперь в его голосе звучала издёвка. «Нет». Холодно ответил Ару. «Я о демоне господина Этвуда». В этот момент я обнаружила, что клыкастая огненная тварь осторожно обнюхивает мою руку. «Не шевелись», — приказал кровник. «Тебя он не тронет». Подоконник скрипнул, когда на него легко спрыгнул крепко сбитый мужчина лет пятидесяти, с ворохом пепельных кудрей и коротким шрамом на переносице. Он вежливо приветствовал нас и тихо свистнул. «Роса ко мне». Огненная тварь одним прыжком оказалась рядом с хозяином, а вторым взлетела ему на плечо. Шендон с отвращением наблюдал за тем, как вот почесал огненную голову своего демона, и тот быстро втянулся ему под воротник, застывая на шее зигзагообразной татуировкой. «Часть демонов», — мрачно сказал он. «И не только полиморфы. Снова будем неделю ловить по городу». Затем он обратился к моему врагу. Благодарю за помощь, господин Шендон. Это большая удача, что вы оказались рядом. Дальше мы справимся сами. Мой враг, поколебавшись, распрощался и вышел из комнаты. Я почувствовала, как снова подгибаются колени и прислонилась к стене. Незнакомый этот бросил на меня сочувственный взгляд и спросил. «Вы не ранены?» Я не нашла в себе силы выдавить ни слова и только мотнула головой в ответ. Тогда Огненный подошёл к Ару и приказал. «Садись. Перевяжу». А затем он знакомым жестом почесал татуировку. «Обойдусь», — процедил Ару. «Нужно ловить полиморфов». «Сначала я тебя перевяжу, глупый мальчишка», — возразил Этвуд. «Рой, не дури. Твой отец съест меня с потрохами, если узнает, что я тебя куда-то отпустил в таком состоянии». «Не узнает». Мэтт разболтает. «И если ты пройдешь в таком виде через половину города, ему точно донесут». Кроме того, он всегда может спросить у леди Суру. И она промолчит. Пробурчал кровник. Но неохотно сел на пол, и вот снял с него рубашку. На подгибающихся ногах я подошла к учителю, надеясь помочь хоть чем-то, но меня встретил яростный взгляд и категоричное «Уйди». Но Эдвуд не обратил внимания на его слова и поманил меня к себе. «Иди сюда, поможешь. Магия, как я понимаю, еще не восстановилась». Я кивнула, и он сунул мне в руки небольшую сумку. «Доставай бинты и настойку, я принесу воду». Пока родственник Ханса шарился по соседней комнате, я достала то, что он просил, и подняла глаза. Кровник смотрел на меня тяжёлым, немигающим взглядом. «Что?» — спросила я. «Не уйду». И скользнула взглядом по его ранам. Выглядело всё страшно. С прошлым отмеченным вы справились быстро. Не впопад, сказала я. Этот был сильнее. Процедил Ару. Он вошёл в ад и вернулся. Тебя почуял, захотел свежей крови. Он вскинул руку, и на миг мне показалось, что магистр хотел дотронуться до моих волос, но передумал. У тебя ожог на шее, сообщил кровник. И непростой. Нужно нанести специальную мазь. Я нервно рассмеялась и ответила: «У вас осколок торчит в груди, и вы отказывались от перевязки. А мне нужно нанести мазь на ожог». Он насупился, и я жалась в ожидании резкого ответа. Но Ару только молча выдернул кусок железа из груди. Кровь из раны хлынула с новой силой, и на меня накатила паника. К счастью, вернулся Эдвуд с водой. Ругаясь сквозь зубы, он обработал раны моего учителя и умело перевязал их. Я сидела рядом ни жива, ни мертва. Подавала ему бинты и снадобье из сумки. Только под конец похватилась, что мне не следует так пристально смотреть на полуголого мужчину, тем более, что это мой учитель. Я попыталась поспешно отвести взгляд, но обнаружила, что Ару в этот момент старательно изучает моё лицо. Неловкость достигла своего пика, но положение снова спас Эдвуд. Он закончил перевязку и посоветовал. «Иди домой». Там пришли ещё трое огненных, с третьей четвертью справимся. Ару молча кивнул и поднялся на ноги. Родственник Ханса раздобыл ему рубашку и новый плащ, а остатки старых сжёг без сожаления. Когда мы вышли на улицу, Алсопа рядом уже не было. Я шагала рядом с Ару по тёмным улицам и обдумывала всё, что произошло. ожог на шее нещадно болел. Я чувствовала невероятную усталость. Дойти бы до академии и спать, спать, спать. Как только мы повернули в квартал побогаче, Ару огляделся и тихо спросил. «Что, Шендон, врата закрыла ты?» «Да. Наверное, вы правы», — ответила я. Он явно интересовался вратами. Демон Этвуда появился вовремя. «Но как Шендон прошёл мимо вас?» «Вот именно мимо», — многозначительно ответил он. «Надеялся, что отмеченный убьёт меня, и уйдёт он отсюда не с пустыми руками» а с выполненной задумкой и призом в виде одной девицы с розовыми волосами. При мысли о том, насколько близко я сегодня была к тому, чтобы оказаться в руках Шендона, у меня снова задрожали руки. «Чего трясёшься?» Мрачно поинтересовался Ару. «Всё уже закончилось. Мы идём домой». «Вы идёте домой». Неожиданно поправила его я. Мой дом в Энрешваре. И он пуст а для меня всё только начинается. Он не отступит, пока не получит своё». Первые капли дождя упали на мостовую, и Ару рогнулся. Похоже, он тоже потратил немало магии. Никакого счета от дождя магистр создавать не стал, а только ускорил шаг. Надеялся добраться до дома быстрее, чем противная морось превратиться в ливень. Мы почти успели. Ливень хлынул, когда Ару ступил на крыльцо. Кровник снова выругался и поспешно зашёл в дом. Я, наоборот, задержалась. осталась стоять на улице, откинув капюшон и подставляя лицо дождевым строем, позволяя воде пропитывать волосы. И как молитву шептала «Мама, папа, Сона, Винченцо, Алан, Альберто, Мауру». Внезапно над моей головой вспыхнул огненный купол. Пламя на этот раз не казалось яростным, а источало тёплый свет, который так любили огненные. Я резко обернулась и увидела рядом учителя. «У нас считается, что в такую погоду нельзя оставаться одному», — серьёзно сказал он. «Идём, Марийной». Я медленно поднялась вслед за ним на второй этаж. И там мы оказались не одни. Над дверью в комнату учителя летал огненно-рыжий магический светлячок. Под ним со скучающим видом стоял Герберт Рея Штервиц. «А этому что нужно в такой час?»